Глава 23. Окружающие дома выглядели заброшенными, но при этом меня не оставляло ощущение чужого взгляда или взглядов. Потрескавшийся и местами вздувшийся асфальт был усыпан мусором и подгнившими щепками. Пахло сыростью и затхлостью. Да уж, мерзкое местечко. Гар уверенно повёл меня вперёд по разбитой дороге. Мы завернули на двухэтажный барак с чёрными провалами окон. Прошли мимо ржавой, покосившейся автобусной остановки и подошли к единственному зданию, которое выглядело более-менее жилым. Конечно, его состояние тоже оставляло желать лучшего. Однако в окнах горел свет, и оттуда слышалась музыка. Возле дверей торчали два тролля с на редкость тупыми лицами. Впрочем, Увидев моего спутника, они проявили сообразительность и с удивительной для их габаритов скоростью открыли перед ним дверь. Внутри в целом было довольно уютно: небольшой танцпол, бар с напитками в отдельной нише и столики с диванами. В глубине помещения я заметил еще один охраняемый вход, который вместо двери закрывала тяжелая бархатная штора с кисточками стоящие там тролли охранники щеголяли в костюмах и выглядели куда как серьезнее тех полуголых громил на улице. Нельзя сказать, что помещение было битком набито народом, однако свободные места практически отсутствовали. Только вот даже при первом взгляде становилось ясно, что людей здесь, кроме меня, нет. В одном углу танцевали чертовки, мохнатые, рогатые и при этом ярко накрашенные. У некоторых на рогах были подвески, бантики и даже крошечные фонарики, а одна щеголяла с проколотым пятачком. В другом углу три ведьмы в широкополых шляпах дулись в карты. И, видимо, отчаянно хуливали, так как у той, что сидела ко мне спиной, карты постоянно меняли масть. Возле барной стойки парочка клыкастых юношей обсуждала что-то очень весёлое хохача во весь рот и прихлёбывая красную жидкость из высоких бокалов. Мимо меня, виляя бёдрами, прошла роскошная рыжая девушка с пышной шевелюрой и рыжим лисьим хвостом. Эльфийки не обманули. На фоне местных нарядов моё платье казалось вполне себе приличным. Некоторые здесь вообще не утруждали себя одеванием. Одна красотка с ярким макияжем и выдающимися формами И вовсе ограничилась только аксессуарами. Она сидела за одним столиком со странным типом, у которого были вертикальные зрачки и раздвоенный язык, и, кажется, абсолютно не ощущала неловкости. Впрочем, и окружающие вели себя так, будто это в порядке вещей. В общем, всё заведение было заполнено разнообразной нечистью. Наше появление привлекло внимание. Правда, глазеть старались осторожно, а едва Гар поворачивался в их сторону, все дружно притворялись, что увлечены беседой. Однако я ни на секунду не переставала чувствовать множество оценивающих взглядов. Мне надо ненадолго отлучиться, чтобы договориться о встрече с тем, ради кого мы сюда пришли. Важно сделать это в одиночку. Поэтому я оставлю тебя ненадолго возле бара, сказал Гар и тут же добавил: поймав мой испуганный взгляд. Не переживай, тебе никто не будет докучать. Потом он наклонился к моему лицу очень близко. Со стороны, наверное, оказалось, что он собрался меня поцеловать и шепнул на ухо: "На всякий случай не забывай слушать голоса". Отстранившись, Гар взял меня за руку, подвёл к бару, несколько мест тут же освободилось, и помог усеться на высокий стул. Напитки не пей, сказал он и удалился в сторону бархатной шторы. А я осталась одна, уверенная, что после его ухода начнется что-то ужасное. Слишком уж свежи были воспоминания о первом знакомстве с постояльцами отеля. Однако ничего подобного не случилось. На меня косились, но прямых взглядов никто не направлял. Попыток завязать беседу тоже не делали. Скорее я смелела и сама начала осматриваться, прислушиваясь к разговору, как и было велено. Вот бы здорово услышать тот голос прямо сейчас. Тогда, возможно, завтра я уже была бы дома и вспомнила бы это приключение как кошмарный сон. Нет уж. Если получится выбраться из этой передряги, непременно уволюсь с работы и устроюсь туда, где общение с людьми сводится к минимуму. Боюсь, теперь я всю жизнь буду стороницей вредных клиентов. Хлопнула дверь. Кажется, в заведение прибыл новый народ. Мне как-то не сразу пришло в голову, что новые посетители не видели меня с Гаром. Вау, какая аппетитная девочка, водушевлённо воскликнул бледный клыкастый юнец с длинными немытыми волосами. «Чур моя! Идиот, сквозь зубы процедила сидящая неподалеку ведьма. Она с горгонелем. дорого было посмотреть, как самонадеянный вампирчик спал с лица. Он подавился воздухом и прохрипел сквозь кашель что-то вроде Простите, леди, обознался, а потом поспешил отгрести в другой конец клуба. Не успела я обрадоваться, как из-за спины раздался Печально знакомый голос. Ярослава, неужели это ты? Здесь, вот так сюрприз. Тайлан, противный эльф из отеля. Почему гарни не предвидел, что здесь может встретиться кто-то из знакомых? И самый главный вопрос: как себя вести? Гар велел ни с кем не разговаривать, но относится ли это к эльфу? ведь он отлично знает, кто я выглядишь просто великолепно. Тайлан плотоядно оглядел меня с ног до головы и откровенно облизнулся. Окружающие, поняв, что эльф знает меня лично, оживились и начали активно прислушиваться. Его никто не торопился предупреждать о том, с кем я пришла. А лучше бы предупредили. Может, он бы тогда свалил в закат, не желая связываться с опасным противником. Наверное, местный народ решил, что Таилан отлично знает о моих отношениях с Гаром. Либо же они просто недолюбливали светлого эльфа и надеялись, что его прибьют за дерзость. Как оказывается, у тебя много секретиков. Нет, я сразу понял, что ты горячая девочка, но чтобы настолько. Он пристроился рядом практически вплотную, так что при разговоре я чувствовала его дыхание но рук пока не распускал. Видимо, помнил о том, как его ударило током при последней попытке сблизиться. Ты напугана, мурлыкнул он. Неужели я кажусь себе более страшным, чем местные зверушки? Кто-то процедил ругательство, но осаживать нахала в открытую не стал. Ну не молчи, сладка. Я мысленно грязно выругалась и с надеждой посмотрела в сторону бархатной занавески. Куда он запропастился, а? «О, ты метишь на самый верх. Тут же отреагировал на мой взгляд гадкий тейлан. Не мечтай, дорогуша. Туда вход только для избранных. Даже я не могу попасть, а то бы обязательно тебя провёл. В обмен на кое-какие услуги, конечно. Так ты расскажешь мне, зачем сюда пришла в таком виде? Хотела кого-то подцепить? Не молчи, милая, я теряю терпение. А меня лучше не злить. Иначе я становлюсь очень непредсказуемым. Его лицо вдруг приняло крайне злорадное выражение, а в следующий момент Тайлан обернулся к столикам и громко объявил. Да вы хоть знаете, кто почтил вас своим присутствием. Это же новая управляющая Зубастого уголка, та, которая заняла место Молли. Новость произвела впечатление. В клубе воцарилась тишина. Теперь меня рассматривали более смело, а ведь гадкий эльф нарочно не упомянул, что я не отбываю наказание, а работаю по найму. Кроме того, возможно, все знают, что Гар совладелец отеля, и, значит, вовсе не обязательно, что мы пара. Раз теперь я у него в подчинении, нас могли привести сюда совместные дела, а так оно и было. Либо он просто решил разок различиться с человечкой, пользуясь служебным положением. В это охотно верилось, учитывая мой развратный наряд. И зачем вообще нужно было одевать меня таким образом? то же делать? Объявить о том, что Крампус меня нанял или до последнего выполнять распоряжение и молчать? Лучше буду молчать. Я отвернулась от зала, не в силах вынести столько гадких, откровенных взглядов.